Глава 18. Милагран. Кул сдергивает меня со стула, прикрывая собой. От рывка слетаю на пол, едва успев перегруппироваться. Песц тоже срывается с моих плеч, тут же превращаясь в огромный белый шар. Наёжившись, шар выкатывается из-под стола прямо под ноги преследователям. Раздаётся ругань, грохот и беспорядочный полёбав потолок. Вообще-то на приличных станциях стрелять запрещено, даже далеко от наружной обшивки. Принц что из сил взываю через мысленную связь. Такой вопль обычного человека наверняка оглушил бы. Даже чуть замешкавшийся принц на удивление отвечает. Код взломан. Неучтённый путь эвакуации открыт. Куль, получившая эту информацию одновременно со мной, прикрывая и не давая подняться, тащит меня между столами куда-то вглубь зала. Честно пытаюсь ползти сама. Подняться на ноги киборг не даёт. Во флайере начинается ковардак. Посетители привычными, отработанными движениями разбегаются за выступающие предметы. Принц, хватая один из металлических столов и сбросив чьей-то недоеденный обед, заслоняет нас столешницей. Один из дремавших наркоманов поднимает мутный взгляд, выхватывает из кармана оружие и, что есть дури, палец в пространство, внося своё лепту в общее веселье. Кул уверенно тянет меня в металлическую шарнирную дверь с двумя нулями, нарисованными от руки давно облупившейся краской. Ввалившись внутрь, телохранитель подхватывает меня под мышки и ставит вертикально. Вообще я и сама в состоянии. Правда, за скоростью киборга никакой человек не поспеет. За дверью нам открываются шесть унитазов, присоединенных к одной трубе, словно лепестки. Пять до того грязных, что к горлу ощутимо приливает, с хвастливой надписью «М» сверху на той же трубе. И среди них один, оставшийся безупречно чистым, свысока поглядывает на неудачливых собратьев белоснежным очком. Над ним переливается и грива, подмигивая светодиодами, яркая, огромная Ж. Тряхнув головой от столь сюрреалистичного зрелища, едва успеваю переставлять ноги, пока кул на предельной скорости увлекает меня вперёд за руку. Белая молния к нам в последний момент просачивается уже снова похудевший писец. И скользнув под ногами, первым чёт к цели. Похоже, я всё-таки зашибло колено и плечо. Если бы не защитный костюм, легко не отделалась бы. Болит зараза, заставляя прихрамывать. Повреждения несущественные, сообщает по внутренней беззвучной связи Куул, наскоро просканировав меня взглядом. Фыркаю, ну, разумеется, для киборга с отключенным блоком чувств совершенно несущественные. Принц сзади прикрывает наш отступление. Засувывает ножки стала за ручку двери, куда уже начинают сыпаться выстрелы. Обогнув лишённые минимального интима унитазы, кул уверенно прёт в цельную с виду стену. При нашем приближении она раскрывается круглым тоннелем и сразу же за нами смыкается снова в глухую и толстую. Перепрограммировал код открытия, сообщает принц. Отлично, пусть повозится. Радуюсь. Хотя по идее за нами гнаться не должны. Разве что Решад будто мы к Нилу имеем какое-то отношение? Или кто это всё же охотится именно за мной? И принц, мне не показалось, он действительно не сразу включился в защиту. Причины промедления при атаке. Произношу требовательно, пока кулу мычит нас вперёд по разветвлениям труб, в которых проложены неофициальные ходы. R24. С самого выхода на перегей Кто-то начинает ко мне долбиться, требуя предоставить управление. Точнее, с момента закачки дополнительных схем. Всю дорогу мы с процессором воюем. Код доступа верный. Предоставить разрешение. Отклонить, несоответствие приоритетной задаче. И так в десятке всевозможных вариаций. Хочу предупредить Милагран, но Истин по-прежнему контролирует тело, а, соответственно, и те участки мозга, которые отдают приказы органам. Требую открыть мне все программы подчинения, а заодно хакерские умения, загруженные в AR-24. Поначалу решаю, что дело во взломе и загрузке левых схем, ну, вроде как местная защита. Но при появлении Нила вся интуиция взвивается кострами. Кто-то настойчиво пытается перехватить управление, используя скрытые, вшитые куда-то в подкорку, в нулевые уровни коды. «Хрен вам с собачьей! Эбонитовый!» человеком, который взломает эту консерву, буду я. Пока Мэл знакомится с мужиком, я бросаю все силы на прорыв, предоставив Колу защищать девчонку. Это одно из слабых мест киборгов и основная лазейка для самосознанных. Изнутри мозгу доступны все данные процессора, включая пароли, потому что изначально предполагалось, что мозг дополнение процессора, полностью ему подвластное для управления телом. И самолично отдавать распоряжения процессору не может. Но если мозг развивается достаточно для самосознания, то уже процессор становится его дополнением со всеми вытекающими. И я, ядрёный клон, достаточно сжился с этим телом, чтобы мозг слушался меня как ратного. Буквально несколько секунд не хватает до начала стрельбы. Приходится броситься за мел и кулом, продолжая атаковать собственный процессор изнутри а чего его действия оказываются не так эффективны, а заодно и ломать шифр по тайного выхода. Всё-таки удобно, когда информацию можно обрабатывать несколькими потоками, одновременно решая две задачи. Причины промедления при атаке. Милагран впирает в меня холодный взгляд. Кажется, мой чурбан облажался, и как телохранитель, и как соблазнитель. И болт с ним. Главное, что у меня теперь доступ к системе процессора. Сейчас посмотрим. Могу ли я говорить? Открываю рот, почти готов высказаться по поводу атаки на процессор, в последний миг вспоминаю, кем она меня считает. Просто самосознанным киборгом. Пусть пока так и остаётся. Попытка взлома систем, отвечаю, стараясь скопировать машинное мышление. Прежде чем губы произносят, строчки прописываются в голове и в процессоре. Странный опыт, но по крайней мере, Я могу сам составлять диалоги. Хочется крикнуть от радости. Хоть так, но получается. Однако процессор останавливает сообщением: "Реакция не соответствует остановке. Отменить крик". Ну, отлично. Будем соответствовать пока что. Подробнее. Хмурится Мэл, даже притормаживает. Впрочем, кул не даёт и избавит темп, а я легко держусь рядом. Всё-таки в этом теле можно и плюсы найти. Говорю, даже не запыхавшись, хотя скорость немалая. «Кто-то пытался взять под контроль мой процессор», — отвечаю. «Угроза устранена». «Смог отследить кто?» «Нет». Сзади доносится шум погони. Топот, голоса, команды разбежаться по ответвлениям. «Это варан меня подставил?» «Или Пьер пытается замести следы?» — бормочет Мел, прерываясь на вдохе. «А она тоже в неплохой физической форме. Смотрю оценивающе». Внутри тут же вспыхивает предложение: соблазнить? Отметаю. Не время и не место. Процессор к моей радости слушается. Но я всё равно докопаюсь, что это за программы и кто их понаставил. А вопрос очень хороший. В смысле не про соблазнение, а предыдущий. Знать бы ещё, для кого Пьер меня приволок. Ворану вроде нет смысла, добавляет Мел. Уточните значение слова воран в данном контексте хорошо. Хотя понимаю, что это скорее всего кличка. Ответить Мел не успевает. Сзади раздаётся выстрел, курсор на шкале опасности взлетает несколько раз и процессор перехватывает управление, активирует боевой режим. Программа заставляет меня развернуться, проверить оснащение. Хочется ругнуться покрепче, помянув пустые обоймы. Боеприпас отсутствует, отчитывается вслух моё тело. Не успеваю остановить. Да уж. Не скоро я ещё привыкну к этому симбиозу. Бесит, когда сам себе не подконтролен. Впереди раздаётся ляск и топот. Похоже, нас окружили. Они знают эту станцию в 100 раз лучше, и наверняка отслеживают примочками. Нам не скрыться. Кульв впереди внезапно тормозит, едва успеваю уйти чуть вправо и придержать Мэл, чтобы не ударилось. Приоритет защиты всё ещё работает. Милагран. Киборг рядом это отлично. Пока у меня чёрта в ступор, он действует, а после уже и я включусь. Одна беда, точно ведь отсюда ложит. У папы есть какая-то хитроумная программа, которая заставляет подчиняться любых киборгов нашего производства для подстраховки. Куль вдруг тормозит. Принц подхватывает меня сзади. В этот миг на нас откуда-то падает ткань. Экранирующий материал Дельта 85. Выдают кул-анализ через ком прямо мне в голову. Ого, насколько я помню, 85 это процент защиты. То есть под ней нас почти не видно, в том числе и разными сканерами. Я сама иногда пользуюсь подобной. Не успевает в голове промелькнуть эта мысль, как мы ухаем куда-то вниз. Вскрикиваю от неожиданности. Тут же ощущаю, как горячая ладонь закрывает мне рот. Кул пытается оттолкнуться от стен колодца, в котором мы летим чтобы прийти мне на помощь, но принц включает свои ускорители и в момент оказывается рядом, вырывая от меня из рук неопознанного мужика. «Замрите, если не хотите, чтобы вас засекли!» шипит тот, я оборачиваюсь и узнаю его. Пьер.